Глава 33 Стефан вызвался добровольцем для проведения карательной операции. У него внутри все дрожало от ужаса, но он стойко слушал страшный план. «Мы проберемся по воздушным ходам вентиляции к складу и вбросим им флаконы с газом», — говорил Артур, показывая маленькие флакончики. «Респираторы нас защитят». А они едва ли успеют их достать. Главное, что он не проникнет в ящики с припасами и не отравит нашу еду, а эти гады задохнутся». Артур взял Стефана за руку и вложил в его ладонь баллон. «Вы его откроете, а дальше все произойдет само. Это баллоны от наших анализаторов, и я точно знаю, как они работают». «Главное, чтобы вы понимали, какое важное дело вы сейчас делаете. Вы ведь это понимаете?» Он взял со стула другой баллон и вложил его в руки мужчине, стоявшему рядом со Стефаном. Тот сразу кивнул с видом героя. А Стефан посмотрел на него и побоялся выдать свой собственный ужас. Он ничего не понимал в происходящем. Оно казалось ему безумным. «Я проверил», — продолжал Артур. Баллон легко проходит через решетку вентиляции. Специальные костюмы помогут передвигаться бесшумно. Самое главное, не торопитесь и ждите сигнала. Сначала на точке старта, затем у решетки, чтобы им некуда было спрятаться от собственной злобы. Он еще что-то говорил, но Стефан не слышал. Изучал схему и запоминал точки других добровольцев. Их было восемь человек. Артур девятый и каждый из них должен был принести яд в свой отсек склада. — Все хорошо? — спросил у него Артур, дружелюбно коснувшись плеча. — Если тебе страшно, это нормально. — Мне же страшно, — признался он. — Только я, в отличие от тебя, не могу отказаться. Если хочешь уйти, тебя никто не осудит. — Нет, я не хочу уйти, — перебил его Стефан, но все же вздрогнул и признался... «Но мне действительно страшно». Он только теперь понял, что инструктаж закончился. Один он задержался в кабинете начальника станции. «Тогда спасибо тебе, что разделяешь со мной этот ужас», — сказал ему Артур и мягко забрал схему, а потом улыбнулся. «Стефан, давай им наваляем». «Да», — согласился с ним парень и, решительно кивнув, направился к двери. Артур только усмехнулся. Он был крайне доволен собой. Только идти никуда он не собирался. Проверять, не испортит ли газ его лицо, он не хотел. Потому и выбрал туннель, ведущий в тамбур приемного отсека магнитного лифта. На этом пятачке наверняка никто не прятался. Человеку нечего там делать, да и камеры в последний раз видели их именно на складе. Почему они не заблокировали дверь к лифту, Артур не знал, но был уверен, что это ровным счетом ничего не значит. Он взял свою рацию и направился к месту старта. Для него все было просто. Он дойдет до нужного коридора, станет под вентиляционным люком, который нужно вскрыть, но вскрывать не станет. Даст сигнал своим избранным отправителям, подождет еще сорок минут и снова даст сигнал. Еще через полчаса все точно будет кончено. Правда, мерзкую работу придется брать на себя. Лично резать руку упрямого кракса, чтобы приложить ее к сенсору и вновь получить полный контроль над базой. Крови Артур не боялся, а мнение — для общества у него было специальное скорбное лицо, которое он на всякий случай надел на себя и теперь, нажимая на кнопку передатчика. «Я?» «Не желал вам зла, но вы не оставили мне выбора», — печально проговорил он и тут же зло улыбнулся, представляя, как его «посланцы» уже несут подарок на склад. Он даже не догадывался, что кто-то может всерьез в нем усомниться и настолько испугаться происходящего безумия, что решится на предательство. У Стефана дрожали руки, когда он открывал люк, не дожидаясь сигнала. Он подтянулся и с трудом забрался в узкий проход, похожий на большую трубу. Стефан сразу вспомнил, как в детстве с друзьями садил в систему из трубочек жуков и смотрел, как они там ползают в поисках выхода. Они были тогда маленькими и глупыми. Все выходы из трубок закрыли. Думали, это будет весело. Думали, посмотрят на них немного, а потом выпустят. Им казалось, что это простая, безобидная игра, эксперимент, позволяющий лучше узнать мир. В его детстве было много популярных передач об ученых и экспериментах, только у жуков оказалось другое мнение. Они метались по трубкам, пока не задохнулись. Стефан до сих пор чувствовал себя виноватым перед этими насекомыми, потому, наверное, вспомнил их сейчас и почувствовал себя одним из них — будто так же ползал по туннелям в поисках воздуха. Он искал понимания, ответов и покоя для своего ума. Стефан не осторожничал, как ему велели. Он спешил, задыхаясь от страха, просто потому, что собирался обыграть своего предводителя. Стефан не понимал Артура. «Да», — говорил Демин складно, «но, как гласили старые фильмы о расследованиях, слишком часто менял показания». Обещал честность, а потом вдруг оказывается, что чего-то не договаривал, это злило и вызывало головную боль с непонятной тревогой. Хотелось найти другое место. С Майклом Краксом такого не бывало. Иногда он просто не объяснял своих решений и распоряжений. В принципе, он и не должен был ничего объяснять. Зато его действия казались Стефану последовательными и разумными, а головной боли он даже не думал. При Краксе было понятно, что происходит. Даже если тебе никто ничего не объяснял, почему, все было понятно все равно. Врет Артур или говорит правду, Стефан не знал. Разобраться в этом не получалось. Проще было стать жуком и бегать по кругу до последнего вздоха, чем понять. Однако Стефан знал точно, убивать людей на складе неверно. Они контролируют вентиляцию, при этом не перекрыли ее. Они забрали еду, но оставили одну из дверей незаблокированной. Неудобную, но все же. Значит, они были готовы к тому, что кто-нибудь рано или поздно придет. Они ждали, чтобы напасть или поговорить. Стефан надеялся на второе. Первый сигнал застал его в глубине тоннеля. Лампочка передатчика, спрятанного в карман на груди, замигала. Она торчала из кармана и роняла на лицо Стефана красные отблески. Это заставило его ускориться. Сколько у него времени, он не знал. услышать ли его, как крысу в старом доме, тоже. Зато понимал, что теперь не один он ползет к цели с ядовитым баллоном за пазухой. Добравшись до люка, он не стал нажимать кнопку на передатчике, решил не оповещать о своем прибытии. Вдруг это задержит второй сигнал. На мгновение Стефан замер в нерешительности. Со склада до него доносились голоса. — Кажется, радар что-то засек, — неуверенно сказал Майкл Кракс. — Да, точно. Далековато, но оно движется к нам и сбрасывает скорость. — Похоже на капсулу, — задумчиво протянул Иван Ободов. — И кто это может быть на одной капсуле? — раздраженно спросил Владимир Сотников. — Тут минимум два десятка нужно. — Чтобы что? — со смехом спросил Иван. — Поубивать их всех или чтобы тебе было не страшно? — Да черт тебя подери, мне не страшно, — рявкнул Сотников. — Капсул еще это? — Вообще, я отправил письмо главе Люкса. Возможно, это как-то связано с ним, — размышлял Иван. — Хм, он может. Он еще тот бамбук, — коротко сказал Сотников, внезапно успокоившись. Стало тихо. А Стефан тяжело вздохнул. Он был слишком молод, чтобы общаться с нынешними обитателями склада. Как с ними говорить, он не знал, но все же локтем постучал по люку. Странный пухлый комбинезон действительно как-то глушил звук. А кричать было никак нельзя. Эхо разнесет его голос по всей вентиляции, и он тут же себя выдаст. Он снова стукнул локтем, но уже по боковой стенке. Глухой тум тун тум Мог никого и не привлечь. Тогда он решился на страшный ход. Содрал зубами мягкую защиту с металлической ладони. Зашипел от легкой боли. Чувствительность все же имела побочные действия. А затем просунул металлические пальцы между решеток и постучал по ней с другой стороны. План удался. По складу раздался звонкий звук. Прогремел, как выстрел в тишине. Не услышать это было нереально. Эхо наверняка пронеслось по воздушному ходу, но Стефан надеялся, что его товарищи подумают друг на друга, обвинив кого-то в неловкости. Внизу засуетились, но не стали переговариваться. Под люком появился Майкл Кракс с бластером в руках. Он посмотрел наверх и тут же опустил оружие. — Парень, ты что тут делаешь? — Пустите меня, — едва слышно ответил Стефан, невольно озираясь. Ему вдруг показалось, что за ним могли следить, а теперь, узнав правду, готовы уничтожить. Стефану почему-то казалось, что такое развитие событий легко может быть реальностью. «С Артур останется», — подумал он и был готов начать паниковать. Но люди на складе были надежнее его самого. Иван Обадов не задавал вопросов, даже одобрения начальника станции не ждал. Он просто подкатил бочку, Поставил ее, забрался наверх и велел «Отползи немного, сейчас откроем». Ему хватило силы, чтобы справиться с вентилем так же легко, как хорошо тренированному Стефану. А через миг журналист спрыгнул с бочки, держа решетку в руках. Стефан неуверенно спустился вниз, красная лампочка все еще мигала, делая его взволнованный взгляд безумным. Что сказать, он так и не придумал потому просто расстегнул комбинезон и достал баллон. Кракс машинально активировал бластер, но его дуло продолжало смотреть в пол, а потом потухло, как только военный понял, что это не оружие. — И? — спросил Иван, ничего не понимая. Даже бровь вопросительно поднял и руками развел, требуя пояснений. — Это аммиак, — вместо Стефана ответил Сотников, быстро подходя к парню. «Зачем ты забрал его из лаборатории? Он очень ядовит и заперт под давлением. Повредишь, и...» Он осекся. Увидев, что защитная пломба с баллона сорвана, посмотрел на Стефана, увидел на его шее респиратор и защитные очки и ужаснулся. «Ты зачем пломбу сорвал? Ты хоть понимаешь, что это могло тебя убить?» повредит и герметичность». «Это не я», — сказал Стефан, отступая, как школьник-хулиган от учителя, поймавшего его в коридоре. «Это Артур. Он и еще восемь человек с баллонами движутся сюда по вентиляции, чтобы отравить вас». «Он в своем уме?» — тут же проговорил Сотников. «Девять баллонов из десяти привезенных». Он хоть понимает, что этого хватит, чтобы отравить всю станцию к чертовой матери за две минуты? — Он сказал, что только вас и что еду это не тронет, — пролепетал Стефан, вдруг ощутив себя одураченным мальчишкой. — А что голыми руками открывать это нельзя, — он сказал, — тут же спросил Сотников. — То, что жидкий аммиак ожоги оставляет, на Титане всем сказали, — а что газ не намного лучше, вы не догадались? — Прекрати кричать на парня, — вмешался Обадов. Он пришел нас предупредить. «Стоп — Стоп! — перебил их Майкл. — Я правильно понял. Сюда идут люди, которые собираются нас отравить, а за компанию и всю станцию. Верно? — Да, — ответил Сотников, невольно скривившись. — Они передвигаются, как ты, по воздушным шахтам, — уточнил Майкл. «Да — Да, — отозвался Стефан. — Я перекрываю нам вентиляцию, парни. — строго сказал Майкл Кракс и бросился в сторону магнитного лифта, где был пульт управления. Только и бросил на ходу. — Закройте этот люк тоже, иначе ничего не выйдет.